Глава первая. Дорога столбов. Часть первая. Дорога как раз была достаточно широка, чтобы пропустить две сельскохозяйственные машины, которые в этих краях были относительной редкостью. На востоке она приводила к деревне Сакри, а на западе упиралась в пульное шоссе. По обеим сторонам от дороги плескались зелёные волны, степи да ветер, высокие стебли травы, по очереди сгибаясь, казалось, передавали что-то имя далеких правителей этого мира, их утрачные легенды, а возможно историю о теперешнем диктаторе, чье поместье располагалось на окраине деревни, и о ситуации в трех фургонах, бешенно мчащихся из города, и о причине страха въявшегося в натянутые лица фермера, стягающего лошадь и всего его семейства. «Полпути преодолели!» — прокричал фермер, работая вожжими в головном фургоне. «Если доберемся до шоссе...» «Они не станут преследовать, ведь это за пределами их территории!» «Ханна, что видишь сзади?» «Фургоны Тумака и Джерей не отстают!» Ответила его жена, просовывая ружьё с места, где она ехала, и, притянув поближе мальчишку и девочку, которых она обнимала своими пухлыми руками, добавила. «Если так пойдёт и дальше, милые, с нами всё будет хорошо!» «Рано об этом говорить! Нам ещё половина осталась! Вот где мы бросим вызов Адову Пламени!» «Выдержат ли его лошади или нет, я не знаю!» Слова фермера походили на стон, но следующее замечание оборвал виски его жены. Слева впереди на расстоянии 30 футов из-за высокой травы на дорогу выскочили лошадь и всадник, закутанный в багрянец. Фермер даже не сумел натянуть поводья. В попытке обойти лошадь с наездником, который будто бы пылал, упряжка из двух коней неожиданно свернула вправо. Фургон, набитый всевозможными семейными пожутками, не мог проследовать за животными по этой крутой дуге, Деревянный язычок, соединяющий его с упряжью, изогнулся, и корпус фургона накренился в сторону. Язычок подскочил в воздух, и повозка, покатившись, подняла облако пыли. Даже не оглянувшись на грохот земли и разбросанную повсюду столовую посуду, лошади продолжили нестись к заветному краю свободы. Семьям Тумака и Джире едва удалось уберечь свои фургоны от крушения. Отчаянно хлеща по задам замешкавшихся животных и дёргая за поводья, они старались вернуться на путь, которым приехали. Было совсем не похоже, что они хотя бы попытаются помочь своим друзьям, что так и лежали на дороге прокинувшегося фургона. «Синий рыцарь!» — воскликнул Сен-Джерея. Его безысходный крик поднялся к светлым небесам. Нужную им дорогу к дому теперь преграждал всадник на синей лошади, стоявший футах в 15 от них. Цвет всадника не был похож на оттенок ясного неба. Скорее, это был кобальтовый тон глубин, ведущих к потревоженному морскому дну. Синий цвет застывшей холодной воды. Там, на абсолютно белой дороге, под стоящим высоко в небе солнцем, атмосфера гробовой тишины и неподвижности накрыла эти три семьи. «Куда это вы собрались?» Произнес тот, что находился перед ними, кроваво-красный всадник на лошади того же цвета. Люди назвали его соратника рыцарем, и он тоже был защищен броней от макушки до кончиков пальцев ног. Его нагрудник был широк, наплечники и наручи были толстыми, как ствол дерева, и он был настолько высоким, что людям приходилось смотреть на него вверх, Неважно, был он верхом или нет. Если бы он выехал на поле битвы, на своём подобным же образом бронированном коне, то имел бы такой внушительный вид, что, возможно, сами демоны ада отпрянули бы в ужасе. За его спиной висели две пары перекрещенных полуторных мечей, и того четыре клинка. Сверкая на солнечном свете, оружие выглядело столь громоздким и тяжёлым, что даже огромный здоровяк остался бы без сил после единственного взмаха. «Полагаемо ясно, дали понять, что, согласно приказу, никто не должен покидать эту территорию», сказал Синий Рыцарь. Он был настолько глубокого тёмно-синего оттенка, что, казалось, поглощал жар лучей полуденного солнца и заставлял свет напрасно отскакивать, как мыльные пузыри. «Ни одной душе не будет позволено бежать из деревни. Где этот маленький поганец ранил нашу принцессу?» Продолжил он. «Считаете, вам повезло, что мы начисто не вырезали все поселение? Но вам теперь нет нужды беспокоиться об этом деле...» «Стало бы, ждут вас!» Тихий звук, словно нота сломанной флейты, расколол воздух, и низенькая толстая старушка падая ухватилась за грудь. Это была пожилая мать мистера Джерея. Остальная часть семьи состояла из самого Джерея и его жены, их девятнадцатилетнего сына, шестнадцатилетней дочери и ещё одной дочери 12 лет. Что касается Тумаков, то их было шестеро. Муж и жена, мать мистера Тумака и отец, пятилетний сын и трёхлетняя дочь». Никто, казалось, не обращал внимания на старуху, с которой от испуга случился сердечный приступ. Глаза всех были прикованы к смерти, что стояло перед и за ними, преграждая путь в облике рыцарей, пламени и воды. Судьба их была неизбежна. Два бронированных рыцаря развернулись к сторонам дороги и обратились к пятнадцатифутовым столбам, которые были воткнуты по обе стороны с промежутками примерно в 3 фута. О, они тянулись бесконечно, их было слишком много, чтобы сосчитать, и на их заточенных верхушках потрясывались абсолютные белые кости насаженных. Очевидно, столбы были довольно старыми, и не менее чем на одном из десяти ещё держались, свисая костные останки. По большей части это были просто позвоночник и грудная клетка, в то время как руки, ноги, таз и черепа угрюмо лежали у основания столба как часть довольно большой кучи костей. Но всё же трупы насаженные на кол по обеим сторонам от семей, что стояли, словно бы их жизни уже были потеряны, оставались практически целыми. Их лохмотья плясали на ветру, а глазницы в черепах целились на дорогу, как проглатывающие душу пещеры в землях мёртвых. Они хранили глубокое молчание. Два рыцаря сблизились. «На помощь!» — прокричал кто-то. Багровая вспышка пресекла крик. Трава раскачивалась волнами, как будто говоря о потрясении и зломроке. Пожилой отец мистера Тумака посмотрел вниз на свою грудь. Вороненная сталь прошла прямо сквозь него. Жена Тумака тоже посмотрела вниз. Из её груди торчало окровавленное остриё, оружие, пронзившее двух человек, стоявших вплотную, должно быть более 8 дюймов длиной, но это было не лезвие меча. Из груди старика оно вытягивалось более чем на 3 фута, прежде чем достигнуть гарды, которая была вдвое больше в окружности, чем кулак человека. Рукоять поднималась наклонно вверх ещё на 6 футов и исчезла в синей латной рукавице, продолжаясь ещё 3 фута за мезинцем рыцаря. Хотя гигантский воин ростом был более 6,5 футов, как же он мог так искусно владеть 15-футовым копьем? И на острие оружия и на его металлической рукояти был выгравирован тонкой работы узор. Вместе они должны были весить никак не меньше 200 фунтов, а вероятно больше 40. Вдруг оружие поднялось, синее копья направилось вверх, и две жертвы, как на пружине, полетели в воздух и оказались ровно на столбах, словно нарочно прицеливаясь. Когда новым жертвам пронзило сердце, Старые кости обратились в прах и разлетелись по всем сторонам. «Несмотря на то, что наша принцесса приказала нам выждать, прежде чем применять какие-либо дополнительные наказания, мы, четыре рыцаря Дианы Роуз, не можем позволить этому случиться. Мы только собрались расстроиться из-за вашей удачной попытки бегства, хотя бы ради интереса вам следовало устроить маленькую диверсию». Подстегнутые словами синего рыцаря собравшиеся побежали, но перед ними встал красный рыцарь, Порыв багряного ветра прорвался между бегущими людьми. Однако они обогнали сторонами красного рыцаря. Они не переставали бежать даже при том, что их головы упали 5 или 10 футов назад. Очередной порыв еще более красного ветра поднялся от земли до неба, отрезая людей и рыцаря от остальной части дороги. Неблагодарные насекомые! Вот цена, что вы платите за свои глупые поступки! Перед разразившимися смехом рыцарями жена Джаре и сын Тумака повалились на залитую крови дорогу и крепко обняли друг друга. «Ну, кого из вас мне?» заговорил Красный Рыцарь, когда вдруг от деревни с бешеной скоростью стал приближаться резкий гул моторов. По звуку их было больше, чем два. «Кажется, у нас гости», весело заметил Синий Рыцарь, крутя головой из стороны в сторону. Спустя пару секунд мотоциклы, приводимые в действие бензином, достигли арены жестокой резни. Пока двигатели продолжили работать, С заднего сиденья головного мотоцикла спрыгнула седоволосая фигура «Старик с тростью». «Моё имя Мэр Торск!» Причина, по которой его голос умолк, пока он представлялся, была в том, что он только что увидел чудовищные трупы, разбросанные по дороге. Седоки примерно на 10 мотоциклах тоже они имели. «Это что, чёрт возьми, такое?» Водитель мотоцикла, на котором приехал Мэр, выплевывал слова одно за другим. Находясь на расстоянии больше 15 футов, «Синий рыцарь» должно быть имел неестественно острый слух, поскольку оглянулся на водителя и пробормотал. «Женщина!» «А что, если так?» Стянув очевидно самодельный тканевый шлем вместе с защитными очками, водитель предстал красивой молодой женщиной с легким розовым румянцем. Её волосы были чересчур коротко острижены, а глаза гневно сверкали. «Какого чёрта?» Снова протянула она, разворачивая свой мотоцикл передом к синему рыцарю, слова её прозвучили сдавленно и безжизненно. С каждой стороны от транспортного средства выпирали две стальные трубы, итого четыре. Если бы газ под давлением в баке на задней части выпустил стальные стрелы, они, несомненно, полетели бы прямо в сердце рыцаря. «А, очередная добыча, чтобы развлечь нас? Это, кажется, ещё дурятся!» Одни эти слова синего рыцаря вновь накалили атмосферу. Перестань, Елена!» – нарушил тишину мэр поселения. Повернувшись к двум убийцам, он сказал, «Я не буду жаловаться о мертвых, но не могли бы вы быть так любезны и проявить милосердие по крайней мере к оставшимся двум?» Умоляюще прокрепел он, пока ветер бил ему в лицо. Трава пела «Остановись, остановись же, ибо они никогда не пощадят вас». «Эти люди ослушались приказа нашей принцессы», – сказал синий рыцарь. До тех пор, пока тот, кто пытался отнять ее жизнь, не будет схвачен, никто не покинет деревню, а также и не войдет. Любой попытавшийся уехать без ее позволения будет считаться в связи с преступником и немедленно казнен, и наш долг следить, чтобы ее слово соблюдалось. «Они пытались бежать только потому, что вы любите убивать всех просто ради удовольствия!» вскричала Елена. «Ваша ведьма приказала далеко не только это. Если виновника не поймают в течение 10 дней после ее указа, «Десяток жителей будут посажены на кол, и каждый день после этого ещё пятерых выпотрошат и четвертуют. Для кого-то вполне естественно попытаться сбежать». «Вполне естественно?» Два рыцаря переглянулись и захохотали. «А мы можем сказать тебе и всей твоей деревне, что наши действия вполне естественны. Хорошенько погляди вокруг на эти зеленеющие земли и щедрые пшеничные поля. Кто, по-твоему, сделал всё это возможным? Человечешки, ковырявшие ржавыми мотыгами в дикой пустыне, словно топое зверьё?» «Помни, что ты сказала тогда принцессе!» Елена закусила губу. Тревога волной прокатилась по группе позади неё. Судя по тому, что все они были одеты одинаково, она явно была частью этой самой группы. Однако Елена быстро вскинула взгляд на рыцаря и прокричала. «Это было давным-давно!» «Что?» Рыкнул синий рыцарь, его копьё задребезжало в правой руке. «Подожди минутку!» Вклинился красный рыцарь. «Нет никакого смысла спорить об этом здесь и сейчас!» «Мы избавились от нарушителей правил. Забирайте тех двоих с собой». Лицо мэра просиело от радости. Он, запинаясь, произнёс. «Я могу... Действительно могу?» «Можешь, пошевеливайся». «Очень хорошо. Вы двое... Идёмте!» Сказал Торск, протягивая руки к обессилевшей женщине и ребёнку. Но ни один из них не произнёс ни слова, а ртом полилась пена. Глаза их были полны не миром вокруг, а скорее самой смертью. «О, ничего из этого не выйдет. Ну-ка, давайте поторопимся!» С приливом решимости мэр, казалось, убеждал сам себя, пересекая кровавленную дорогу. Ещё шаг, и эти двое будут в пределах досягаемости, но в этот миг взревел ветер. Трава запела ещё прежде, чем брызнули фонтаны крови, подгоняя две головы, взлетевшие в воздух. «Остановись! Просто остановись! Ибо они никогда не пощадят вас!» Точно когда меч красного рыцаря в порыве кровавого ветра возвратился в ножны, Затанцевало копье синего рыцаря. Живительная влага, проливающаяся из зарубков так напрасно, на ветру превратилась в тысячу капелек, образуя бордовый занавес, ударивший в лица людей. Позади него раздался голос красного рыцаря. Правило есть правило, и мы не делаем исключений. А теперь разберемся с сучьей мартышкой, которая назвала нашу принцессу ведьмой. Просто инстинктивно Елена попыталась прицелить свою пусковую установку, но багровое пятно в поле ее зрения не давало ей этого сделать. Следовало спросить себя, что настигнет её взамен – стальное лезвие или кровавое копье. Лицо девушки было окрашено оттенками крови и смерти. Именно тогда Алая завеса разорлась пополам, как будто объявляя о начале новой истории. Даже смертоносные рыцари и их кони отвели взгляд и отступили от ветра, обдувающего дорогу. Однако причудливое явление быстро закончилось, и все, кто смотрел, потом увидели их – Чёрные, как смоли лошади, всадника, пугающе продвигающихся среди трупов и столбов. Почему-то в глазах каждого всё это до ужаса соответствовало картине. Посаженные накал черепа стучали зубами на ветру, зелёная трава колыхалась, а солнце, всегда щелренно свет, в эту минуту катилось за облако. Всё остальное было забыто, пока они пристально наблюдали за вновь прибывшим. Приблизительно в 10 футах от Красного Рыцаря всадник остановился. Лицо путешественника под шляпой не принадлежало этому миру, Оно было неземным в своей красоте. Даже ветер утих, словно охваченный благоговейным страхом. «Дайте дорогу». «А ты кто такой?» — осведомился красный рыцарь. «Здесь владение нашей госпожи. Никто не может войти. Убирайся сейчас же!» Но разве у рыцаря в настоящий момент не было приказов убивать любых чужаков на месте? Что эти беспощадные убийцы ощущали в молодом человеке перед ними? «Впереди находится деревня Сакри, верно?» «У меня там дело». Ничуть не колеблись, ответил юноша, его длинные волосы развивались на ветру. А, так ты смерти ищешь, да?» Ответил ему Синий Рыцарь. «В чём дело, Красный Рыцарь?» Обратился он к своему товарищу. «Этот красавчик одолел тебя? Раз так, я разберусь с ним!» Разумеется, он шутил. Синий Рыцарь, как никто, знал о способностях своего багряного соратника, а также его жестокости и бесстрашие. И вот почему он, естественно, оцепенел, когда Красный Рыцарь сказал ему... «Попробуй!» «Что?» – удивился в ответ синий рыцарь, но произошло это только после промежутков два вдоха. «Предоставляю это тебе! Пробуй!» Ответ донёсся, конечно, от красного рыцаря, и алый всадник даже отступил к краю дороги. Мэр, Елена и байкеры просто обескураженно смотрели, один из четырёх рыцарей Дианы Роуз уступил. Это был какой-то кошмар на его. Будто ничего не произошло, молодой человек ударил в бока лошади. Он приближался, глядя не на всё ещё обнимавшиеся обезглавленные трупы и не на мэра, который стоял около них, а на синего рыцаря, ожидающего впереди.